Глава двадцать Здравствуй, папа. Когда луч погас, я ощутила жуткое одиночество. Боялась делать шаг, чтобы окончательно не заблудиться, и не обречь Элевентора на вечные поиски меня непослушной. Поставила перед собой лампу и села в траву, примяв под себя длинные стебли. Я бы, наверное, даже поспала бы, если бы не боялась, что лампа погаснет и Элли пройдет мимо. Господи, ну зачем я думаю о страшном? Сидела бы и сидела, а теперь в голову лезут разные мысли. Хватит ли у лампы магии, чтобы гореть долго? Следует ли сейчас открыть ключом портал, чтобы достать еще одну? Или оставить попытку на непредвиденный случай? Вдруг я истрачу последнюю на сегодня возможность залезть в комнату, и та в самый неподходящий момент возьмет тайм-аут? И почему я не узнала, как часто я могу пользоваться ею? От всех этих вгоняющих в панику вопросов разболелась голова. «Лера!» Пронеслось в воздухе. Я вскочила на ноги. Мороз с ледяными крупинками прошелся по спине и задрал на загривке волосы. Это не был голос Элевентора. Он никогда не сделал бы акцент на ракочущей «Р». К -к кто здесь?» Я крутанулась на месте. Огонек в моей лампе затрепетал. «Нет, нет!» Я кинулась к ней, но она вдруг погасла. И не от дуновения, когда пламя уводит в сторону, но оно сопротивляется, в надежде, что еще живет. А так, будто кто-то невидимый зажал фитиль пальцами и оборвал жизнь. Удушение огня, вот как это выглядело. В полной темноте я превратилась в слух. Малышка моя. Шепот заставил меня подпрыгнуть и отпрянуть в сторону. Беда только в том, что когда полагаешься лишь на слух, Легко ошибиться в направлении. Я попала в тиски того, от кого хотела бежать. Ко мне прижались всем телом и так сильно обхватили руками, что я не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть, и крик, что готов был вырваться из меня, так и застрял в горле. «Элли?» – просипела я. «Негодный мальчишка!» – зашептали мне в ухо. Горячее дыхание опалило шею. «Захотел отнять мою девочку!» Что могло прийти в голову после произнесенных слов? «Федор?» придушу стервецов!» Раздраженно произнес незнакомец. Если меня пугал его шепот, то раскатистый бас заставил подогнуться коленки. «Да кто же вы?» «Я не могу долго бояться. Меня ужасно раздражает это состояние. Когда я смотрела фильмы с глупыми истеричками, готовыми совать голову в самые опасные места, куда им не велено ходить. Меня начинало трясти. Но я-то не из числа сумасбродных психичек. Я послушно исполняла инструкции элевентора, не бросала лампу и не неслась с криками неведомо куда. Так за что же меня наказывать? Смешок за спиной окончательно вывел из себя. Я топнула ногой, так, как умею только я. Жажда ответить незнакомцу таким же иррациональным страхом, чтобы сбить с него спесь, выразилось в очередном сотрясении всего и всех. Да, здесь нечему было обрушиться, да и трава не осыпалась прахом под ногами, но незнакомец не устоял. Его отбросило от меня. Жаль только, что я не видела, как далеко. И именно это желание посмотреть на поверженного наглеца породило новый феномен, на который я оказалась способна. Из земли забил световой гейзер. Что-то вроде луча прожектора, который разрезает тьму, и дает рассмотреть пространство в радиусе десятка метров. Незнакомец уже поднялся. Он хлопал в ладоши и раскатисто смеялся. «Говори», — приказала я, — «не вынуждай меня поджечь под тобой траву». «Осторожно, дочка. Тьме такое противостояние не понравится. Сейчас ты в ее царстве». И тут я узнала его. Сейчас смеющийся, с блестящими от восторга глазами, Он не был так страшен, как в осколке зеркала. Чего скрывать? Я подспудно догадывалась, кого закрыла в зазеркальном пространстве бабнюра. Так вот ты какой, папа, убивший мать своего дитя и повесившийся в тюрьме на шнурках. Что еще обо мне рассказывала старая ведьма? Мужчина поднялся и отряхнулся. А по его виду не скажешь, что он столько лет бродил в полной темноте. Никакой пакли вместо волос и всклоченной бороды. Никаких лохмотьев и дурного запаха. Опрятен, ухожен и красив. Я уже была в том возрасте, когда могла оценить красоту мужчины с сидеющими висками. Когда папа подошел ближе, я поразилась, насколько он высок и крепок. Складывалось впечатление, что новообретенный отец не тратил время на стенание и печаль, вынужденный жить в полной темноте. Под одеждой перекатывались железобетонные мускулы, «Наверняка где-то здесь есть тренажерный зал. Осталось только узнать верное направление». Не знаю, смогу ли я соорудить еще один световой гейзер. Душа переставала биться в панике и потихоньку свыкалась с новыми реалиями. Мое первое светопредставление еще работало, правда, несколько утратило накал. Искры, похожие на звездочки бенгальского огня, уже не сыпались направо и налево. Бабнюра рассказала, что ты забил насмерть криминального авторитета, утопил в ванной кинозвезду и пристрелил грузинского князя. Это еще не считая того, что ты угробил мою маму». «Ну да, все так и есть. А я-то испугался, что она наговорила лишнего, о чем нельзя рассказывать неокрепшему мам. Теперь я понимаю, почему она заперла тебя в зазеркалье. Я рассматривала своего отца. Этому факту я поверила сразу и безоговорочно, Видела свое отражение в его чертах, а он с той же жадностью разглядывал меня. «Зачем ты меня напугал, когда я заглядывала в осколок? Я не знаю, что ты кричал, но это было страшно». Он остановился в метре от меня, выбрав тем правильную позицию. «Подойди, отец, ближе, и я не поручилась бы за себя. Могла и разверзнуть почву под ногами. Напряжение во мне все еще жило». Отец, понимающе, вздохнул. Видишь, что ты творишь, когда находишься на пике эмоций. Напугав тебя, я именно этого и добивался. Я разбудил твой дар. Иной возможности мне не оставили. И в чем же дар заключается? Я умолчала, что дар и без него пробил дорогу. Разрушенная колокольня тому примером. Моя девочка, ты жажда. Самый сильный амулет из тех, чем владели в четырех королевствах. Я. Я скривила лицо. Соглашусь, слышала об амулетах. Даже сейчас на моей шее висит дюжина их. Но чтобы человек был магическим артефактом? Что за фигня? Я провел сложный ритуал, чтобы перенести на тебя могущество кольца, которое после этого уничтожил. Ты уникальна. Ты в одном экземпляре. Я смог, потому что я пожиратель. Час от часу не легче. «Что за пожиратель?» Я сглотнула слюну, явственно ощущая привкус крови во рту. «Кто ты на самом деле?» Я предупреждающе вытянула руку, видя, что отец намеревается сделать шаг вперед. Наверняка многие отцы, желая утешить свое дитя, вот именно так шагают к нему и заключают в объятия. Но объятия у нас уже были, а утешать меня не стоит. Кто знает, насколько нестабилен мой эмоциональный фон, Чувствовалось, только пожелай, и даже тьма разнесется в дребезги. Ты должна научиться владеть собой. Предостережение отца вызвало лишь кривую ухмылку. Я вполне владею, а для начала я хочу все знать. О тебе, о маме, об обнюре, как ты выжил, за что тебя отправили в Зазеркалье, и прежде всего, как ты меня нашел. Выжить в Зазеркалье легко. Отец говорил спокойно. Но его взгляд, ощупывающий меня, таким назвать я поостереглась бы. Здесь нет старости и смерти. Не требуется еда и вода. Здесь всем правят тьма и время. Отец сложил руки на груди. Его мерное покачивание с носка на пятку раздражало, но я отбросила капризы и обратилась вслух. Только они. А остальное лишь тени прошлого, воспоминания о былом, наши мечты. Наши желания живут до тех пор, пока жива надежда отыскать выход. Я никогда не терял ее. Как отец, проведя черт знает сколько лет в полной темноте, не утратил трезвого мышления. Однако ясные взоры правильной встречи были свидетелями сохранения рассудка. Не знаю, сумела бы я в подобной ситуации не отчаяться и, как следствие, не сойти с ума. Что до тебя, я уже знал, что ты здесь. А шум разбиваемых зеркал помог понять направление. Я затаился в темноте, шел за вами, пока вы не разделились. Я наблюдал за тобой. Он вытащил из кармана осколок, завернутый в носовой платок. Совсем как тот, что я нашла на антресолях коммуналки. Хочешь разбить зеркало, помни, что осколки разлетаются и остаются не только на твоей стороне. Часть из них улетает за зеркалье. Твое отражение в королевском дворце я узнал сразу. И вот я и мой амулет после долгих лет ожидания воссоединились». Я грустно усмехнулась. «Я жажда?» Горечь переполняла меня. Воссоединились не отец и дочь, а маг и его амулет. «А что такое жажда? Она сродни мечте?» «В семь лет я жаждала иметь велосипед, как у моей одноклассницы». В десять я жаждала, чтобы у меня была мать, и открытку на 8 марта я мастерила для нее, а не для бабушки и ее подруг. Да чего только я не жаждала в детстве, но ни разу, слышишь, ни разу мои желания не исполнялись, потому что я человек, а не какой-то чертов амулет. Дар не работает в мире без магии. Если бы в тебе была хоть капля ведьмовской крови, При должном обучении способности проявились бы, но, увы. Я уже поняла, что я не ведьма. Так кто же я? Кто есть ты и моя мать? Твоя мать – самая обыкновенная женщина, и я не убивал ее, как придумала ведьма. Она умерла при родах. А вот кто такой я? Я думаю, тебе нужно сесть. Я села не глядя. Ландшафт зазеркалия до банальности однороден. Отец опустился рядом. «Милая, не называй меня так, пока я не определюсь, нравится мне родство с тобой, или лучше перейти в когорту врагов». Возогнула. «Хорошо. Сразу скажу, я противоречив. Одна моя половина радовалась твоему рождению, ведь я уже потерял сына. А теперь следом ушла любимая женщина, но вторая горевала. Имея в родителях пожирателя, обладая тайным даром амулета жажды, Ты представляла слишком большую ценность. Да, бабню ронил гала, рассказывая о том, что я убил кинозвезду, криминального авторитета и грузинского князя. Но под их личинами прятались враги, жаждущие отомстить мне. Именно поэтому я оторвал тебя от себя, поменял имя и отдал на воспитание ведьме. И сделал меня сиротой. Я вернулся за тобой. Именно тогда старая ведьма разбила зеркало. Я подтянула колени к груди и обхватила их руками. Мне хотелось скрутиться в позу эмбриона, но я не желала показывать отцу свою ранимость. Твое настоящее имя — леди Лервила Востри, дочь главнокомандующего армии демонов, герцога Эндраде Востри. Я подняла голову. Уж не тот ли ты демон, что является ответственным за море крови, И крушение королевства вулканов. Я же сказал, моя натура противоречива. Черт! Я закрыла лицо ладонями. Мой голос зазвучал глухо. Гибель королевской читы тоже на твоей совести. Я не могла не спросить. Боялась услышать правду, но считала, что будет гораздо страшнее, если она откроется позже, когда я по уши влюблюсь в Элевентора. Больно резать по-живому, когда ты уже не мыслишь жизни без любимого. Его разочарование подобно смерти. Да, они поплатились за попытку убить меня. Вы враждовали? Детка, ты, должно быть, знаешь, что такое переворот. Ты устроил гражданскую войну? Сейчас многое становилось понятным. Консервация королевского творца с его замечательными зеркалами, могущими привести в любую точку миров» рабский ошейник для наследника королевства вулканов. Родители Вентора сделали все, лишь бы предатель не добрался до истинной власти. Я уткнулась лбом в колени. «Боже, я Джульетта, а мой любимый Эли Ромео. Мы из враждующих семейств. Что сделает он, когда узнает, кто я на самом деле?» «Как я оказалась у бабнюры?» Я сам нанял триаду ведьм, чтобы спрятать тебя в немагическом мире. Только ведьмы сохраняют за бугром частицы магии, а потому могли защитить тебя. Бабнюра, таксистка Евгения Павловна и дворничиха тетя Катя. Хороша триада. Хотя чему удивляться? Они были как все в нашей коммуналке: неплохие, но и нехорошие. Они и защитили от тебя. Только вот почему они так обошлись со своим нанимателем? Они узнали, что я с тобой сотворил. Они не хотели, чтобы жажда попала в руки такого страшного существа, как ты? Они не хотели, чтобы ты вообще кому-либо попала в руки. Но раз уж мы с тобой встретились, я научу тебя пользоваться даром. Мы восстановим славу королевства вулканов и покажем всем, что из себя представляют демоны. Вот этого я и боялась. И моя несчастная баба Нюра тоже. Триада хотела, чтобы тайна растворилась в зазеркалье, а я росла простой девочкой, любящей есть обед, собранный из кастрюль соседок, поющей песни местной шпаны и мечтающее о море, что бьется за решеткой шахты в туалете квартиры напротив. Что случилось с остальными ведьмами Триады? Почему они не пришли на похороны бабнюры? Почему не забрали меня? Об этом ты спросишь у драконов. Разве не туда лежал твой путь? Я спрошу, обязательно спрошу. Драконы знают, что я жажда? Нет. Должно быть, они узнали, что ты дочь демона, а значит сильна. Забор крови в день, когда меня приняли в школу. Вот как драконы поняли, что я особенная. Эх, Федя, Федя. Почему для них важно, чтобы я дошла? Мои мысли лихорадочно работали. В том, что драконы плетут заговор, сомнений не осталось. Теперь пришла пора узнать, зачем они собирают бездействующие штучки-дрючки и заманивают к себе гонцов. Покажи то, что тебе дали с собой. Я не стала медлить и раздумывать. Засунула руку за пазуху и вытащила кольцо и браслет. Отец взял драгоценности из протянутой ладони. Браслет ничего из себя не представляет. Скорее всего, тебе его всучили для обмена на деньги. Он повертел золотую вещицу и в пренебрежении бросил в траву. Я тут же подняла. Еще не время раскидываться. А вот кольцо. Мне подарил его жених, когда делал предложение. Весьма умный ход. Какая невеста добровольно продаст кольцо от любимого? Отец улыбался. Его улыбка на самом деле выглядела демонической. Она обнажала крупные резцы и длинные клыки. Меня аж передернуло. Я думаю, мои зубы достались мне от матери. И какая невеста не побежит выручать своего жениха? Я все еще не верила, что Федор просто-напросто использовал меня. А как же слова любви и сладкие поцелуи? Все выглядело таким искренним, настоящим. Ну, тут я бы поспорил. Не всякая невеста решится ввязаться в авантюру. Но вот такая, как ты, непременно. Они хорошо изучили тебя. Еще бы. Три года обучения в их школе. Узнаю деловую хватку драконов. Так что за кольцо? Гений победы. Оно подскажет верно то или иное решение, принимаемое полководцем, и поможет в бою. Я сам когда-то охотился за ним, но так и не нашел. Но оно бездействует. Я ни разу не видела, чтобы оно моргнуло или как-нибудь нагрелось, а ведь я принимала кучу правильных и неправильных решений, в том числе и военных. Военных? Ну да, например, когда кинулась на Сим Симыча с кулаками или обрушила на него колокольню. Отец закатился от смеха. Лорд Таруцкий наступил на собственный хвост. Но умно, весьма умно. Расскажи мне о нем и твоей жизни в школе. А я поясню, почему всем кажется, что артефакт гений Победы молчит. Это как-то связано с тем, что мы пожиратели. Мне трудно было произнести «мы». «Мы» — это объединение. «Мы» записывает нас в одну группу. А я не могла отождествлять себя с демоном, что сидит рядом. Да я сама еще не верила, что я полудемон. Если бы не знала, что мой любимый, нежный, умный Элевентор относится к тому же виду мыслящих существ, сейчас сорвала бы на себе волосы и думала о способах самоубийства. Возможно.